Глава третья, в которой кто-то пытается наслаждаться искусством, кто-то ищет улики, а кто-то вообще обнагрел. По моей задумке Марков должен был охренеть, когда узнал бы новость о смерти актрисы. Ну или не охренеть. Тут зависит от того, убивал Белобрысый Лилечку или нет. Имеет он вообще к этому отношение, но лично я рассчитывал на эффект неожиданности. Мне нужно было видеть лицо Белобрусова в тот момент, когда он поймет, что блондинка не вышла на сцену. Потом опять же интересовала реакция Вадика на известие о с ее смерти. Даже самый искусный лжец не всегда контролирует свои эмоции и рефлексы. Тем более, если его застать врасплох. А в итоге... В итоге охренел я сам». Это в мой план точно не входило, однако с планом тоже вышла ерунда. Сначала в холле театра появилась Комарова. Мы, естественно, с ней пришли раздельно. Да, по заводу бродят слухи о нашем романе, но еще в дачном домике Ведерникова во время свещания решили, все совпадения будут случайными. У меня страстная связь с Лилечкой, и на спектакль я пойду ради нее. Нежелательно нам с Комаровой в этот день светиться вместе. А так Александра Сергеевна пошла в театр, я пошел в театр, Вадим пошел в театр. Да мало ли кто еще туда пошел. Город не сильно большой, в конце концов. В первую секунду даже не понял, что за особа выплыла из толпы зрителей, кучкующихся в холле. Реально выплыла, как та самая Кравелла по зеленым волнам. Потом незнакомка увидела меня, замерла и уставилась так пристально, будто мы знакомы. Только после этого мои глаза медленно полезли на лоб. Между прочим, вовсе не образное выражение. Физически ощущала, как они становятся больше. Я реально остолбенел и, открыв рот, уставился на светловолосую особу, которая находилась в нескольких метрах от меня. Александра Сергеевна, а это была именно она, нарядилась в платье, сшитое из очень странной ткани, которая выглядела матовой. Немного похоже на бархат, но значительно тоньше. Не знаю, как вообще материал может быть матовым. Однако данное сравнение подходило больше всего. — Посмотри, вон та девушка! — у меня продефилировала семейная пара. — Удивительно красивый хэбдишин. Муся, я хочу, чтобы ты достал мне такой же. Видимо, речь шла как раз о Комаровой, потому что эта пара смотрела в ее сторону. Креп дешин. Не слышал никогда. Однозначно смотрелся наряд, наряд очень красиво. Цвет темный изумруд. Длина юбки чуть выше колена. Платье исключительно подчеркивало и фигуру, и выразительные глаза Комаровой. Я даже не понял, в какой вообще момент начал применять к глазам Александра Сергеевны определения выразительные. На этом чудесное преображение не закончилось. Я вдруг понял, что волосы у Комаровой вовсе не серые, как казалось раньше, они золотистые, с рыжеватым отливом. И когда на них падает свет от огромной люстры, висящей в холле, на локонах словно блики появляются». В общем, осталось сказать, что брови у Комаровой савалины, и все, вызываете дурку. Вот что я понял в итоге. Мало мне, наверное, прошлых проблем, связанных с Александр Сергеевной и нашими взаимоотношениями. Без того существовало это странное, плохо поддающееся рациональному объяснению, влечение. А теперь еще, оказывается, Комарова просто усиленно строила из себя дурнушку. На самом деле она весьма привлекательна. Подходить мы, естественно, друг к другу не стали. Александра Сергеевна первая отвернулась, прекратив пялиться на меня, а затем направилась в сторону зала. При этом я вдруг заметил, как сексуально она покачивает бедрами. Тонкая ткань платья прилегала... Прости, Господи, аж жар бросила к заднице комаровой. Я, как дурачок, завороженно наблюдал за движением ягодиц Александра Сергеевны. Они поочередно при шаге то поднимались, то опускались. И самое последнее, о чем я думал в данную минуту, это о предстоящем спектакле о погибшей Лилечке и о Маркове. Потом случился второй этап охреневания. В холле появился Марков под ручку с Филатовой. — Не, мы, конечно, обсуждали, что в театр я отправляюсь к Лилечке. Комарова из любви к искусству, а Вадимка на свидание со спутницей. Вот такие у нас были легенды. Но твою же мать, Филатова! Он издевается, что ли? — Придощите с собой особу, которую мы, собственно говоря, планируем принести в жертву. Причем сама Нина Ивановна выглядела не менее ошалевшей, чем я. Она, похоже, не ожидала от Маркова столь романтического поступка. Видимо, в театр он ее раньше не водил. Потом Ниночка заметила меня и ошалела еще больше. Она даже пару раз споткнулась на ровном месте, пока Белобрысый торжественно вел ее к зрительному залу. Филатова постоянно оглядывалась в мою сторону и с каждой секундой становилось все мрачнее. Точно стало понятно одно. Для Нины Ивановны мое присутствие в театре является полной неожиданностью. Я мысленно усмехнулся. «Это она еще Комарова не видела?» «Вот, наверное, обрадуется». «О чем думал Вадимка, интересно? Он не может не знать, сколько сильна неприязнь между этими женщинами». Однако я недооценил степень сарказма и иронии, которые оказались присущи Белобрысову. Он не просто притащил с собой Ниночку. Он все билеты приобрел на одном ряду. Места шли друг за другом. Поэтому когда я в числе последних зрителей вошел в зал, оказалось слева сидит комарова справа филатова и только после ниночки из краю я увидел до одури довольного вадинку. Это что шутка такая я думала мы стараемся не афишировать свое знакомство, высказалась комарова расправляя платье на коленях и усаживаясь поудобнее. Она смотрела только вперед на сцену, даже головы не повернула, поэтому со стороны все выглядело так, будто Александра Сергеевна беседует сама с собой. Бормочет что-то под нос. Это такая городская сумасшедшая, которой для компании никто не нужен, ей и одной неплохо. Если имеете в виду наше с вами знакомство, то сложно не афишировать то, о чем судачит весь завод. Если же речь про Вадим Александровича, то затрудняюсь ответить. Не могу сказать, чем он руководствовался при выборе мест. Я, как Александр Сергеевна, пялился на сцену, всем своим видом демонстрируя интерес к предстоящему мероприятию. Хотя, сказать честно, никогда не любил театр, ни в каком его проявлении. Не очень уместная ситуация для вашего блестящего чувства юмора. А еще хочу напомнить не все то золото, что блестит. Помните, да? Конечно, я имею в виду, почему Вадим находится сейчас рядом с нами. Комати... Комарова явно не была настроена на конструктивный диалог, особенно после появления Филатовой. «А это вы спросите у своего друга», — ответил я. Говорить приходилось очень тихо из-за близости Нины Ивановны. Она и без того пребывала в состоянии легкого шока из-за нашей коллективной встречи. Еще не хватало, чтобы Ниночка разобралась в хитросплетениях этой сложной истории. Думаю, Маркову она задаст много вопросов. Филатова, сидящая по правую руку от меня, повернула голову, посмотрела внимательно, словно хотела высказаться, но потом молча отвернулась. Теоретически она вообще, наверное, в крайней степени офигевания, как в старой серии «Ралаши», а ничего себе за хлебушком сходил. Так и в ее случае. Мужчина позвал в театр, а тут столь неожиданный поворот. Интересно, как вообще Вадим объяснит ей все это. И только Белобрысый выглядел довольным. Его вообще ни черта не смущало. Думаю, дело не только в желании Вадима развлечься. Скорее всего, тот факт, что он притащил с собой Филатову, имеет скрытый смысл. Жаль, только этот смысл известен только Белобрысому. Учитывая отсутствие доверия между нами, что вполне естественно, я бы хотел знать, какого черта он задумал. Хотя, с другой стороны, у меня ведь тоже имеются определенные цели. На поведение Маркова я обращаю сейчас больше всего внимания. В частности, интересует, как Вадимка поведет себя, узнав о смерти Лилечки. В принципе, тут вопрос-то и так. Думаю, конечно, он не сам ее убил. Чисто физически не успел бы. Но если Марков изобразит шок и страдания, скорее всего, есть еще кто-то. Я покосился на Филатову. Она сидела с прямой спиной, будто палку проглотила. Невольно в голову закралось сомнение, где интересна была эта дамочка вчера вечером. И ее верный друг Игорек. Из-за приезда делегации я никак не могу до конца разобраться с инженером. А там, между прочим, тоже какая-то муть вырисовывается. Наконец зрители уселись, свет в зале стал приглушенным на сцену вышел тот самый мужик которого я видел на репетиции когда приходил для разговора с актрисой по моему он режиссер товарищи случилась настоящая трагедия мужик выдержал паузу зал настороженно замер уж что что о трагедии наши граждане очень любят им спектакль теперь не столь интересен как слова режиссера сегодня мы узнали об ужасной несправедливости Из жизни ушла талантливая актриса, прекрасный человек, удивительная женщина. Ничего себе. Стоило Лилечке умереть, и все, она сразу стала и талантливой, и прекрасной, и удивительной. А всего лишь несколько дней назад уборщица вдохновенно рассказывала мне, как сильно Лилечку не любят коллеги за отвратительный, высокомерный характер. С прискорбием я вынужден вам сообщить, что вчера от сердечного приступа скончалась наша ведущая актриса, которую мы все любили, Лиля Беленькая. «Беленькая», — шепотом протянула Комарова, — «какая пошлость!» В ее голосе, между прочим, не было ни капли сожаления. Впрочем, Александра Сергеевна о смерти блондинки была осведомлена. Да и в самом деле, прямо скажем, с выбором псевдонима, Лилечка не особо оказалась оригинальной. Я отвлекся от Комарова и повернул голову, и принялся наблюдать за Вадимом. Мне нужно было видеть, как он себя поведет. Марков сидел с каменным лицом. При этом жилаки на его скулах ходили с такой силой, что я мог оценить это даже на расстоянии. Белобрысый вдруг тоже повернулся и уставился прямо на меня. В его взгляде была злость, я бы даже сказал, бешенство. Мне кажется, не будь мы в данную секунду в театре, Вадик кинулся бы на меня с кулаками. Соответственно, выводов несколько. И выводы эти крайне неутешительные. Вадим не знал о смерти актрисы. Вадим этому совсем не рад. Вадим решил, что Лилечку замочил я. Иначе как еще объяснить этот всплеск агрессии? Хреново. Если Марков не причастен, то у нас возникла новая проблема. Кто, а главное, нахрена убил актрису? Вообще, конечно, молодцы. Уже второй человек при известии о гибели блондинки думает, будто устроил ей эту гибель Максим Сергеевич. Но мы не отменили представление. Просто не имели на это права продолжал свою трогательную речь режиссера. «Во имя ее таланта, во имя великого искусства сегодня мы сыграем спектакль в память о Лиле». Он опустил голову, постоял секунду, а потом покинул сцену в полной тишине. Тишина, кстати, не была следствием того, что зрители прониклись словами режиссера. Мне кажется, большинство из них вообще не поняли, о ком речь. Просто хлопать после такого выступления вроде глупо. — Нина! — Марков резко встал с места и посмотрел на Филатову сверху вниз. — Мы уходим! — Как уходим? — Ниночка подняла изумленный взгляд на Белобрысова. — Я ногами! Ты знаешь, иной способ! Вадимка реально был в бешенстве и с каждой минутой зверелся сильнее. — Но... Филатова хотела, наверное, сказать, что поведение Маркова отдает неадекватностью. То тащит театр, то из театра. Но, глядя на Вадима, решила не рисковать. Молодой человек с заднего ряда послышался раздраженный шепот. — Вы, может быть, сядете? Спектакль, между прочим, начался. Вадим оглянулся назад, но промолчал. Он выбрался из ряда кресел, а затем направился к выходу. Филатова вздохнула и посмотрела на меня. Именно на меня, внимательно посмотрела, с легким прищуром. Я снова заподозрил, что Нина Ивановна имеет большое желание высказаться. Однако, если это и было, она все равно не решилась произнести вслух свои мысли. Ниночка, прощаясь, молча протянула мне руку, которую я пожал в ответ. Не видел повода этого не делать. Хотя с левой стороны раздалось тихое хмыканье, но игнорировать жест Филатовой было некрасиво. В конце концов, я же не мудак какой-нибудь. Она взяла свою сумочку со своих же колен, поднялась и пошла следом за Вадимом. Да, Ведерников был прав. Ниночка боится Белобрысова до да одури. Выходит, Игорь Леонидович насчет этого факта не соврал. Марков, похоже, на самом деле держит ее на коротком поводке. Если вспомнить рассказ сумасшедшей матери Филатовой, Вадим приехал в деревню, чтобы отыскать доказательства связи этой семьи с человеком, которого даже реабилитировать отказались. Хотя был период, когда всех подряд из врагов народа переквалифицировали пострадавших от произвола. Соответственно, на тот момент Вадим уже знал, что Ниночка — внучка Рюмина. Что-то до хрена Белобрысый у нас знает. И про Комарову, и про Филатову. Кто-то сливает Вадимке информацию. Подозреваю, он с Ниной Ивановной познакомился целенаправленно. Изначально был в курсе. Она ему не только пригодится, но и станет послушным оружием в руках. — Вот и поговорили, — тихо прокомментировала Александра Сергеевна. Она по-прежнему пялилась на сцену и вслед уходящей Ниночке даже не глянула. — Молодые люди, у вас есть совесть? Снова начал возмущаться кто-то сзади. — Вы мешаете смотреть постановку. Это недопустимо, в конце концов. Комарова покосилась на меня, а я на нее. Вообще, конечно, явно что-то пошло не так. «Мы должны были обсудить с Марковым конечный этап подготовки, в частности то, что касается Филатова и Ведерникова. Договориться о некоторых деталях. Ну и в связи с нежданной кончиной Лилечки я бы хотел знать, кто угробил актрису. Потому что только имя убийцы даст мне понимание, зачем это сделали. Какое отношение ее смерть имеет ко мне, а я уверен, точно имеет». Тем не менее, мы с Комаровой высидели до конца спектакля. Торопиться было некуда. Вернее, конечно, есть куда, но я рассудил, сейчас не нужно пытаться догнать Маркова. Во-первых, ему необходимо успокоиться, иначе разговор у нас не сложится. А вот мордовой очень даже. В любой другой ситуации, честно говоря, вообще не против. Но не перед появлением Кастера. Мы с Вадимом точно не друзья, однако переводить его в лагерь радикальных врагов тоже глупо. Во-вторых, Филатова, в обществе которой белобрысы находится, совершенно ненужный свидетель. Соответственно, даже не обсуждая этот слух, мы с Александр Сергеевной остались в театре. Причем явно и она, и я не особо вникали в то, что происходит на сцене. Оба мы были погружены в свои мысли до самого финала представления. Не знаю, о чем думала Александра Сергеевна, а я соображал, что теперь ждать от Белобрысова. Он явно решил, будто смерть Лилечки моих рук дело. Отличная, конечно, репутация Максима Сергеевича. Даже Вадимка, предатель и мутный тип, считает его хладнокровным убийцей. Похоже, пока Марков следил за Беляевым, составил личное свое мнение о нем. Марков следил за Беляевым. Мне захотелось со всей силой шлепнуть себя по башке. Черт! Я вытрещился на сцену, переваривая догадку, которая пришла мгновение назад в голову. Догадка — это настолько очевидно, что я сам себя готов был убить за глупость. На сцене как раз раскланивались актеры. Я вскочил с кресла, соображая, как лучше сейчас поступить. Не думала, что вас так затронет спектакль. Вы не похожи на человека с тонкой душевной организацией. Комарова, расценив мой порыв по-своему, тоже встала и начала хлопать ладоши. Браво, и бис не кричала. Хоть на этом спасибо. Меня же от аплодисментов удерживали две вещи. Первое хотел чтобы быстрее оказаться на улице и разыскать Вадима. Нам надо поговорить до того, как настанет утро и приедут команданты. Марков следил за мной, то есть за Максимом Сергеевичем. Соответственно, он должен знать, где Беляев бывал, чем занимался. В этой информации есть шанс найти подсказку, как именно мой предшественник собирался избежать наказания за смерть Кастро. Вторая причина, по которой хлопать ладоши не мог, одна моя рука была немного занята. И пока что я не имел возможности переложить в карман находящийся в кулаке предмет. Рядом была Комарова. Я уже это особо знаю. Она ухитряется заметить то, что вообще не должна. А мне сложно будет объяснить Александре Сергеевне, за каким чертом Филатова во время рукопожатия передала из ладони в ладонь ключ потому что сам не понимаю, почему она это сделала.